Что ж, это хорошо, похвалила тётенька, затягиваясь папироской. А почему этот сам Шиншеев приезжал к ним звать-то, продолжала она. Уж он, верно, даром для близиру не позовёт ведь слущего, потому какая ему компания служащей? Груша на минуту раздумчиво остановилась. Верно ж, это непроста. Не ухаживает ли он за самой-то Подарок в какие гляди? Не делает ли тайком от мужта? Допытывала Александра Пахомовна. Груша опять подумала. Это было, утвердительно сказала она. Шиншиев-то больше нравил приезжать к нашей без мужа. Приедет бывало, детям игрушки, конфет навезет, а она моя голубушка сидит, словно в воду опущенная. Раз я таки подслушал грешным делом сидит это, то он у нее да и говорит, хорошо будет и мужу вашему хорошо, а теперь Хаша он и честный человек, а вы в бедности живете, лучше говорит в богатстве жить. Так она Инда побледнела вся, затряслася, сама чуть не падает. и уйти его попросила всю то ночь потом проплакала так что просто сердце изныло на неё глядуще он ей а после этого браслетку прислал золотую э, с камением разным так что ж бы вы думали моя матушка назад ведь ему отослала я самая и относила ведь право стал быся она дура Коли от фортуны своей отказывается солидно и с сознанием полной своей провоты заметила тёченька. Нет, не дура, возразила девушка, а только в законе жить хочет. Да Егор и Егора сейчас своего любит только и всего. А мужу про Шиншейва не сказала, продолжала Груша, потому горячий он человек и мог бы место своего решиться. А чего ей и труднее, я, что все сама в себе переносит? Вот теперь тоскует сердешная. К чему ж тосковать-то? Апатично спросила Александра Пахомовна, наливая кофе. Как к чему, дорогая моя? Шутошно или дел? Теперь че нужда какая? Должишки у них есть. Ну платит по малости. В Москву тоже посылают. Самим жить надо. Егор ты Егорыч, теперь уехал. Когда ты еще пришлет денег? Богу известно. А ей ведь всего пятьдесят рублей я оставил. Выслать обещался, да вот и не пишет ничего. А она убивается? Уж не случилось ли чего с ним недобро? Но у Шеншэева бы спросила, посоветовала тетенька. Да, легко сказать-то у Шеншэева, возразила Груня. У него уж и так, а не сколько жалованье-то вперед забрали, чаю обслуживать надо, а спросить еще совестится, особенно знамши то, как приставал-то он, да и скорее даже человек-то. С негодованием воскликнула девушка: "Сперва это отдавал, давал деньги, а теперь припряжал, спущай мол, сама придёт, да попросит. Пущай мол, надоест, нужда таковой с пути свернётся. Вот ведь, какого-то золота он. Мы их, аша люди маленькие, а тоже понимаем, а она к нему хоть умри не пойдёт", продолжала грунья. Теперь же управляющий с фатеру требует сами кое-как перебиваемся вторую неделю. Егор Егорович не пишет. Так она уж моя голубушка Серёжке бриллиантовые до да брошку свою продавать хочет, чтобы пока-то извернуться как-нибудь. При этом последним известием внезапная мысль пробежала по лицу Александры Пахомовной. Она в минуту сообразила кое-что в мыслях и неторопливо приступила к новым манёврам. Так вы говорите, что она очень нуждается? Хмм, это видно, что женщина должно быть хорошая. Даже в чужое слушать-то жалко, заговорила она с сострадательной миной, покачивая головою. Вы говорите, что она даже вещи продавать хочет, продолжала тётенька. И хорошие вещи, бриллиантовые, Груня подтвердила свои слова и заверила в достоинстве бриллиантов. Барнисказывала, что мало-мало рублей 200 за них дать бы надо, сообщила она. "Так", сутвердила Тётенька. "В этом я могу, пожалуй, помочь ей". Девушка с удивлением выпучила глаза на Александру Пахомовну. "Теперь же ежели продать их Бриллианчик, продолжала это последнее. Так ведь они работы не ценят. И за камень самое ничтожество дают вам. А вы вот что, душенька, скажите, вашей барыне Коляна хочет, я могу продать ей за настоящую цену, потому у меня случай такой есть. Это точно у тётеньки случай под окно крякнув в рукав Иван Иванович. Потому как я стою при своей генеральше в экономках, говорила тётенька, и не столько в экономках, сколько, собственно, при её особе, можно сказать, в компаньёнках живу. Так надо вам знать, что генеральша имеет свои странности. Ну вот, просто не поверите, до смерти любит всякие драгоценностей и везде, где только можно, скупает их по самой деликатной цене, потому это она не по нужде, а, собственно, приехать свою тешит. Так если вашей бары не угодно будет... заключила Александра Пахомовна: "Я могу генеральше своей сегодня же сказать. И она даже если вещи стоящие, может и более 200 руб. дать, это ей всё единственное". Совершив таким образом последний манёвр, тётенька успокоилась на лаврах и закуря, новую папироску, окончательно уже предоставила поле посторонней болтовни Иван Ивановичу Зеленкову. Груша в тот же вечер передала Бероевой предложение Зеленковской тётки. Глава 8. Неожиданный визит. На другой день около двух часов по полудню во двор того дома, где обитали господин Зеленков и Юлия Николаевна Бероева, с грохотом въехала щегольская карета и остановилась у выхода из общей лестницы. Ливрейный лакей поднялся вверх и дернул за звонок у дверей Бероевых. Дома, бароня? Дома. Скажите, что генерал Шафон шпильца приехал и желает их видеть по делу. Известие это застигло Юлию Николаевну в её маленькой, небогатой, но со вкусом и чистотой убранной гостиной, где она, сидя в уголке дивана, одетая в простое шерстяное платье, занималась каким-то домашним рукоделием, а у ног её на ковре играли двое хорошеньких детей. Мебель этой комнаты была обита простым ситцем, несколько фотографических портретов на стенах, несколько книг на столе, горшки с цветами на окнах, до да пианино против дверей составляли всё её убранство, на котором однако явно ложилась печать женской руки, отмеченная чистотой и простым изяществом вкуса. В этой скромной домашней обстановке с этими двумя розовыми светлоглазыми малютками у ног, она казалась ещё прекраснее, ещё выше и чище, чем там на рауце, в пышной фантастической обстановке тропического сада. Мирное, светлое, благоговейное чувство невольно охватило бы каждого и заставило почтительно склонить голову перед этим честным очагом жены и матери. Стоило поймать только один её добрый, бесконечно любящий взгляд на этих весёлых, плотных ребятишек, чтобы понять, какой великой силой здоровой и страстной любви привязана она к своему мужу, как гордо чтит она весь этот скромный семейный быт свой, несмотря на множество скрытых нужд, лишений и недостатков материальных. Она умела твёрдо бороться с этими невзгодами, умела побеждать их и устраивать жизнь своего семейства по возможности безбедно и безпечально. Она глубоко уважала мужа за его твёрдость, и Донкихотскую честность. Читатель знает уже несколько обстоятельств Бероевых и с добродушной болтовней курносый девушки Груши. В пояснении мы можем прибавить, что Егор Егорович Бероев, бывший студент Московского университета, и во время он учитель маленьких братьев Юли Николаевны, женился на ней, не кончив курсов, в ту самую минуту, когда разорившегося отца её посадили за долги в яму. А старуха мать готова была отправиться за насущным хлебом по добрым людям. Это женитьба поддержала несколько беспомощное семейство, которое перебивалось кое-как уроками Бюроева, пока наконец он по рекомендации одного богатого школьного товарища получил место по золотопромышленной части у Давида Георгича Шиншеева. Делец он оказался хороший. Давид Георгиевич имел неоднократно случай убедиться в его бескорыстной честности, и потому поручал ему довольно важные части своей золотопромышленной операции. Обязанности Бероева были такого рода, что требовали ежегодных отлучек его в сибирь на промыслы, а Давид Георгиевич по правилу свойственному почти всем людям его категории, эксплуатируя труд своего работника. подерживал его в чёрненьком тельце относительно материального вознаграждения он всегда был необыкновенно любезен с Егором Егоровичем приглашал его к себе на вечера и обеды сам иногда ездил к нему не без тайных конечно умыслов на красоту Юлии Николаевны Но весьма туго делал прибавки к его жалованью, несмотря на то, что не задумывался бы кинуть несколько тысяч в вечер ради баронессы фон Деринг. Бироэ уже, считая вознаграждение за свой труд достаточным по Донкихотским свойствам собственной натуры, и не помыслил когда-либо обоумножении своих достатков. Жалование его сполна уходило на нужды семейства, а так как этих нужд было немало, то и в кассовой книге Шеншеева значилось, что этого жалования забрано Бероевым уже вперёд за 3 месяца. Неожиданная отлучка в Сибирь спустя неделю после Шиншеевского раута захватила его в расплох, так что он мог уделить только очень незначительную сумму из своих прогонов, надеясь извернуться и выслать ей деньги в самом скором времени, но Должно быть, из ворот оказался неудачен, и Юлия Николаевна уже некоторое время находилась в весьма затруднительных обстоятельствах, которые наконец вынудили её на продажу двух вещиц, не почитавшихся ею необходимыми. Она искала только случая, как бы сбыть их по возможности выгоднее. В таком-то положении застиг её визит Амалии Потаповны фон Шпильце. Не успела она ещё опомниться от недоумения при новом незнакомом имени и значении самого визита, как в комнату вошла уже генеральша в белой шляпе с перьями, завёрнутая в богатую турецкую шаль, с собольей муфтой в руках, украшенных кружевами и браслетами, и с любезным оплонбом, особо знающей себе цену, поклонилась Юлии Николаевне. Я слышала, "Ви желает продать дрельвянты", начала она своим обычным акцентом. Юлия Николаевна вспомнила слова Груши, сообщившей ей вчера о предложении Зеленковской тётки, и по тому отвечала утвердительно, прося присесть свою гостью. "Могу смотреть их?" продолжала генеральша, незаметно оглядывая обстановку гостиной. Бюроева вынесла ей из спальни сафьянный футляр с брошем и серьгами. А! Это мне очень нравится, процедила генеральша, любуясь игрой бриллиантов. Должна вам сказать, что у меня страсть ко всем этим безделушкам. Это всё было проговорено по-французски. Это ваши малютки. С любезной нежностью вдруг спросила она, делая вид, что сердечно любуется на двух ребятишек. Да, это мои дети, ответила Бироева. О, какие очаровательные дети у вас, сударыня! Два маленьких ангела. Опять по французски. Пойди ко мне, моя душенька, пойди. Тётянька маленька нежно умилялась генеральшу и притянув к себе детей, поцеловала каждого в щёку.